Глава девятнадцатая. Ханна. Как это ни возмутительно, но Гаррет был прав. И это очевидно. Он действительно сработал как усилитель моего престижа. Когда я иду по мощенной дорожке к философскому корпусу, меня окликает человек пятнадцать. «Привет, как дела? Отлично выглядишь!» Меня приветствует такая масса улыбок, кивков и взмахов руки, что мне кажется, будто я в одно мгновение оказалась на другой планете на планете под названием Ханна. Такое впечатление, что меня тут знают все. А вот я не имею ни малейшего представления о том, что это за люди, хотя наверняка виделась с ними на вечеринке Убо. Всё это вызывает у меня страшный дискомфорт, от которого холодеет в желудке, и смущение, которое пробуждает меня ускорить шаг. Выведенное из равновесия этим вниманием Я буквально вбегаю в класс и сажусь на своё место рядом с Нелл. Гаррет и Джастин ещё не пришли, что даёт мне некоторое время, чтобы успокоиться. Сейчас я не в том состоянии, чтобы общаться с кем-то из этих двоих. Я слышала, ты в эти выходные тусовалась с Гарретом Грэхэмом. Это первое, о чём заговаривает Нелл. Господь всемогущий. «Неужели не может пройти и секунды, чтобы кто-нибудь не напомнил мне об этом парне?» «Да», — сдержанно отвечаю я. «И всё? Одно «да»? Ну давай, рассказывай. Я хочу знать все грязные подробности». «А их нет». Я пожимаю плечами. Мы с ним просто изредка куда-нибудь ходим. Очевидно, в ближайшем будущем мне придётся часто давать этот ответ. «А что насчёт твоего другого кадра?» Нелл с многозначительным видом кивает куда-то в сторону. Я прослеживаю за её взглядом и понимаю, что в аудиторию вошёл Джастин. Он садится на своё место, достаёт из сумки макбук, поднимает голову и улыбается мне, словно почувствовав мой взгляд. Я улыбаюсь в ответ, и тут появляется Толберт. Я перевожу взгляд на кафедру. Гарретт опаздывает, что странно для него. Я знаю, что вчера вечером он тусовался с товарищами по команде, и что сегодня утром тренировки у него не было. Не может же он спать до четырёх дня. Я тайком достаю телефон и пишу ему сообщение. Но тут приходит сообщение от него. Он. Срочное дело. Приду на вторую половину. Попишешь за меня, пока я тут вожусь. Я. Всё в порядке? Он. Да. Подчищаю косяки за Логаном. Долгая история. Расскажу потом. Я записываю лекции под копирку. Скорее для Гаррета, чем для себя. Потому что я прочитала учебник далеко вперёд и хорошо запомнила эту тему. Толберт бубнит за кафедрой. А я погружаюсь в размышления. Я думаю о предстоящем ужине с Джастином, и неприятное ощущение возвращается, наполняя мой желудок холодом. «Почему я так нервничаю из-за этого?» ведь это всего лишь ужин, и наше свидание ужином и ограничится. Другие девчонки, может, и отдались бы на первом свидании, но я не из таких. Однако Джастин — футболист. Наверное, он привык иметь дело с девицами, которые раздеваются до того, как заглянут в меню. А что, если он ждёт такого же и от меня? А что, если... Нет, твёрдо говорю я себе. Мне не хочется верить, что он из тех ребят, которые вынуждают девушек спать с ними. Проходит 45 минут, и Толберт объявляет перемену. Все курильщики исчезают из аудитории с такой скоростью, будто они были замурованы в шахте в течение двух недель. Я тоже выхожу, но не курить, а искать Гаррета, который пока так и не появился. Джастин идёт вслед за мной. «Я за кофе. Тебе принести?» «Нет, спасибо». Он улыбается, встречая мой взгляд. «На воскресенье всё в силе?» «Да». Он удовлетворённо кивает. «Отлично». Он уходит, а я смотрю на его заднюю часть и непроизвольно восхищаюсь ею. Брюки на нём сидят не туго, а вот его зад они обтягивают очень красиво. У него и в самом деле великолепное тело. Жаль, что я плохо знаю, что он за человек. Я всё никак не могу понять его. И это нервирует меня. Вот для этого ты и согласилась на ужин, чтобы узнать парня. Правильно, я напоминаю себе об этом именно в тот момент, когда в корпус входит Гарретт. От холода его щеки разрумянились, хоккейная куртка застегнута до самого горла. Он идет прямиком ко мне, его черные тимберленды глухо бухают по полу. «Привет, что я пропустил?» спрашивает он. «Практически ничего. Толберт» рассказывает о Руссо. Гаррид бросает взгляд на дверь в аудиторию. «Она там?» Я киваю. «Ладно, пойду узнаю, выдаст ли она мою работу сейчас, а не в конце пары. Я ещё не закончил с тем делом, так что остаться не могу». «Так ты объяснишь что случилось, или мне пора начинать отгадывать?» Он улыбается. Логан потерял своё поддельное удостоверение. Оно понадобится... Когда нас сегодня будут запускать в Пап. Так что я сейчас везу его в Бостон на встречу с тем типом, который может быстро изготовить карточку. Он делает паузу. Ведь у тебя есть удостоверение, да? Вышибалов в Малоу не знает меня, и ребят. Так что у нас проблем с проходом не будет. А вот у тебя могут быть. Да, есть. Кстати, а почему Дин празднует день рождения в понедельник? До которого часа вы собираетесь гудеть? «Наверное, не очень поздно. Не беспокойся, я доставлю тебя домой, когда захочешь. А в понедельник — потому что максвел украл у Дина субботу, устроив свою вечеринку. Поэтому. А ещё потому, что во вторник у нас нет ледовой тренировки. Команда будет работать в зале. А когда у тебя похмелье, поднимать тяжести значительно проще, чем кататься». Я закатываю глаза. «А не проще было бы не напиваться?» Он хмыкает. Скажи это имениннику. Ладно, не дёргайся, я сегодня не пью. Я буду трезв, как стёклышко. Кстати, я хотел с тобой кое о чём поговорить. Только сначала подойду к Толберт. Жди тут, сейчас вернусь». Едва Гаррет скрывается в аудитории, появляется Джастин со стаканом дымящегося кофе. «Ты идёшь?» — спрашивает Джастин, направляясь к двери. «Я скоро приду. Я кое-кого жду». Через две минуты Гарретт выходит в коридор, и по его лицу я понимаю, что новость хорошая. «Сдал?» — кричу я. Он поднимает над головой экзаменационную работу и исполняет танец из «Короля льва». «Эй, минус, чтоб мне провалиться!» Я восторженно охую. «Серьезно? Ничего себе!» «Да!» Гарретт сгребает меня в охапку и сжимает в объятиях так, что я задыхаюсь. Я обнимаю его за шею, и мы хохочем. Он приподнимает меня и кружит. Наше столь буйное выражение радости привлекает любопытные взгляды, но мне плевать. Радость Гаррета заразительна. Когда он ставит меня на пол, я забираю у него экзаменационную работу. Я считаю, что после многих часов занятий с ним это и моя оценка, и я буквально раздуваюсь от гордости, глядя на «А-». «Просто потрясающе!» — говорю я. «Это значит, что твой средний балл такой, какой нужен?» «Да, чёрт побери!» «Отлично! Я прищуриваюсь. А теперь позаботься о том, чтобы оставаться на этом уровне!» «Обязательно! Если пообещаешь, что будешь помогать мне готовиться ко всем контрольным и писать все эссе!» «Эй, действие нашего договора окончилось, болван! Я ничего не обещаю! Но, как всегда...» Я капитулирую под натиском Гаррета Грэхэма. «В качестве доказательства своей дружбы я помогу тебе держаться на этом среднем бале, но только, когда у меня будет для этого время». Гаррет с улыбкой сжимает меня в объятиях. «А знаешь, без тебя у меня ничего бы не получилось». Его голос вдруг становится хриплом, и я макушкой чувствую его дыхание. Он выпускает меня, поворачивает к себе — пристально смотрит мне в глаза и вдруг слегка наклоняет вперёд голову, словно собирается поцеловать. Я резко отступаю на шаг. Так что, как я понимаю, сегодня мы празднуем победу. С беспечным видом говорю я. «Значит, ты идёшь?» В его тоне явственно звучит тревога. «Разве мои слова можно было понять как-то иначе?» — осведомляюсь я. Гаррет не скрывает своего облегчения. «Знаешь, я хочу, чтобы ты кое-что сделала». Я смотрю на экран телефона и вижу, что до начала второй половины пары осталось три минуты. Мы можем поговорить об этом позже. Мне пора в аудиторию. «Это займёт всего минуту». Он серьёзен и напряжён. «Ты мне доверяешь?» Меня тут же охватывает беспокойство, но оно сменяется изумлением, когда я слышу собственный ответ. «Конечно, доверяю». «Боже, я ведь действительно доверяю. Хотя познакомилась с ним совсем недавно. Я доверяю этому парню». «Я рад». Он откашливается и продолжает. «Я хочу, чтобы ты сегодня вечером выпила». «Я напрягаюсь». «Что? Зачем?» «Я считаю, что тебе это пойдёт на пользу». «Подожди, ты пригласил меня к Дину для этого?» С сарказмом спрашиваю я. «Чтобы напоить?» «Нет». Гаррет устало качает головой. «Чтобы помочь тебе понять, что иногда всё же можно ослабить свою бдительность. Послушай, сегодня я за рулём, но я предлагаю стать не только твоим шофёром. Я буду твоим телохранителем, и твоим барменом, и, что самое важное, твоим другом. Обещаю присматривать за тобой, Уэлси». Как ни странно, я тронута его речью. Однако она не даёт мне никаких гарантий. Гард, я не какой-то там алкоголик, чтобы обязательно пить. «Дурашка, я так и не думаю. Я просто хотел, чтобы ты поняла. Если ты решишь выпить парочку пива, тебе не придётся беспокоиться. Я буду рядом». Он колеблется. «Я знаю, что у твоей подруги был неудачный опыт с выпивкой на людях. Но, даю слово, я никогда не позволю этому случиться с тобой». Я вздрагиваю, когда он произносит «с твоей подругой». «К счастью, он, кажется, ничего не замечает». Откровенно говоря, придумывать историю о моей подруге было не совсем честно. Но я не сожалею об этом. Только самые близкие друзья знают, что со мной случилось. И хотя и я вправду могу доверять Гарретту, у меня нет желания рассказывать ему об изнасиловании. Так что, если захочешь сегодня выпить, с тобой ничего не случится, обещаю. Он настолько искренен, что у меня сжимается сердце. «В общем, это всё, что я собирался тебе сказать. Просто подумай над этим, ладно?» Я с трудом сглатываю комок в горле и выдавливаю из себя «Ладно». И натужно, выдохнув, добавляю. «Подумаю». Гаррет. «В баре Малун, в котором и так тесно, каждый сантиметр пространства занят хоккеистами. Помещение настолько крошечное, что большую часть времени здесь всегда можно было только стоять». «А сегодня здесь мало места даже для того, чтобы дышать, не то что стоять». На день рождения к Дину заявилась вся команда. К тому же по понедельникам в баре поют караоке, так что в зале стоит страшная толчия и дико грохочет музыка. Плюс от всего этого в том, что нам на входе не пришлось показывать свои фальшивые удостоверения. Неожиданно я соображаю, что через несколько месяцев Моё удостоверение станет бесполезным. В январе, когда мне исполнится 21, я не только официально стану взрослым, мне наконец-то будет открыт доступ к трастовому фонду, который оставили мне бабушка и дедушка, а это означает, что я буду ещё на один шаг ближе к независимости от моего старика. Ханна приходит минут через 20 после нас с ребятами. Я не заезжал за ней, потому что у неё поздно закончилась репетиция, и она настояла на том, чтобы взять такси. Ещё она настояла на том, чтобы зайти в общагу, принять душ и переодеться. И сейчас, глядя на неё, я всем сердцем одобряю её решение. В лосинах, в сапогах на высоком каблуке и обтягивающей кофточке она выглядит сногсшибательно. Всё это, естественно, чёрное». Но когда она подходит поближе, я ищу её фирменный знак, что-нибудь яркое, и нахожу его, когда она поворачивается, чтобы поприветствовать Дина. Огромная жёлтая заколка с маленькими синими звёздочками поддерживает сзади части её тёмных волос. Остальные свободно обрамляют румяное лицо Ханны. «Привет», — говорит она. «А здесь душно. Хорошо, что не надела к сапогам куртку». «Привет». Я наклоняюсь и целую её в щёку. Я бы с радостью поцеловал её в соблазнительные губы, но Ханна, в отличие от меня, наверняка не считает сегодняшнюю встречу свиданием. Как прошла репетиция? Как обычно. Она мрачнеет. Как обычно, хреново. И что, задница Кэс учудил на этот раз? Ничего особенного. Просто вёл себя, как полный болван. Ханна вздыхает. Я победила в споре о том, где конкретно делать переход в аранжировке, а он — насчёт второго припева, ну, того места, где вступает хор. Я издаю громкий стон. О, проклятие! И ты прогнулась. Их было двое против меня одной. Угрюм, отвечает она. Эм-Джи решила, что для максимального эффекта в её песне необходим хор. Мы начинаем репетировать с ними в среду. Мне совершенно очевидно, что она в бешенстве, поэтому я сжимаю её руку и говорю, «Хочешь выпить?» Я вижу, как дёргается её изящное горло, когда она сглатывает. Она долго молчит и просто смотрит мне в глаза, как будто пытается мысленно проникнуть мне в мозг. Я затаиваю дыхание, потому что понимаю, сейчас произойдёт нечто важное. Ханна либо доверит себя моей заботе, либо замкнётся, что для меня будет равноценно вырубающему удару, потому что мне, чёрт побери, ужасно хочется, чтобы она доверяла мне». Наконец она отвечает, и у неё такой тихий голос, что едва слышу его за музыкой. «Что?» Она вздыхает и повторяет уже громче. «Я сказала, конечно». От одного этого маленького слова моя грудь раздувается, как огромный воздушный шар, «Вот, Гаррет, доверие Ханны. Прошу любить и жаловать». Изо всех сил стараясь удержать своё счастье в узде, я киваю с безразличным видом и веду её к барной стойке. «Что будешь пить? Пиво? Виски?» «Нет, что-нибудь вкусненькое». «Клянусь, Уэлси, если ты закажешь персиковый шнапс или другую девчачью дрянь, я официально удалю тебя из друзей». «Но я и есть девочка» возражает она. «Почему мне нельзя пить девчачьи напитки? О, может, пиноколаду?» Я сокрушённо вздыхаю. «Прекрасно. Ещё лучше, чем шнапс. Я заказываю коктейль и внимательно слежу за каждым движением бармена». Ханна тоже наблюдает за ним орлиным взором. То, что два самых бдительных защитника на планете мониторят приготовление пиноколады от начала и до конца, даёт полную гарантию того, что в напиток ничего не подмешано, и спустя несколько минут я передаю стакан Ханне. Она делает крохотный глоток и улыбается мне. «Ммм, вкусно!» Моё ликование едва не выплёскивает снаружи. «Пошли, я познакомлю тебя с некоторыми ребятами». Я снова беру её за руку, и мы идём к шумной компании у бильярного стола. Там я знакомлю её с Бёрди и Симсом. К нам подходит Логан и Такер». Оба здороваются с Ханной, дружески обнимая её. Объятие Логана длится чуть дольше, чем положено. Но когда я внимательно смотрю на него, он отвечает мне невиннейшим взглядом. Наверное, у меня паранойя. Но, чёрт побери, за внимание Ханны я уже соперничаю с Колом, и мне меньше всего хочется, чтобы в битву вступил и мой лучший друг. Кстати, разве соперничаю? Ведь я так и не понял, надо ли мне что-то от неё. «Ну, секса я с ней хочу, это точно, причём очень сильно. Но если случится чудо, и она решит переспать со мной, что потом? Что произойдёт после этого? Застолблю ли я её и стану утверждать, что она моя девушка? Девушки. Это отвлекающий фактор. А я не могу допустить, чтобы что-то отвлекало меня, особенно если учесть, что всего две недели назад я был в шаге от того, чтобы лишиться своего места в команде». Мы с отцом редко приходим к согласию по тем или иным вопросам, но когда дело касается целей и амбиций, мы, так уж получается, оказываемся по одну сторону баррикад. После выпуска я обязательно стану профессионалом. Однако пока мне нужно сосредоточиться на том, чтобы удержать средний балл на нужном уровне и привести команду к победе в замороженной четвёрке. а поражении и речи быть не может». И что мне теперь делать? Спокойно наблюдать, как Ханна кадрится с другими парнями? Об этом тоже не может быть и речи. Можно сказать, попал. «О, Господи, как же здорово!» — заявляет Ханна, делая большой глоток. «Я абсолютно точно хочу ещё. Я хмыкую. Может, сначала допьёшь этот, а потом поговорим о новой порции?» Договорились. Бурчит она, а затем с неимоверной скоростью заглатывает остатки коктейля, облизывается и устремляет на меня сияющий взгляд. «Вот, как насчёт повторить?» «Я не могу удержаться от улыбки. Ну и дела. У меня такое впечатление, что в подпитии Ханна будет очень интересной». «Я абсолютно прав». После трёх коктейлей она забирается на сцену и поёт в караоке. «Ну-ну, караоке в исполнении пьяной девицы». Единственный плюс — это то, что она феноменальная певица. Трудно представить себе, какая получилась бы жуть, не будь у выпившей Ханны ни слуха, ни голоса. Посетители в баре безуматые выступления. Она самозабвенно поёт грязный роман, и почти все, в том числе и мои поддатые товарищи по команде, подпевают ей. Сноска. Bad Romance. Песня Леди Гага из альбома «The Fame Monster» 2009-й. Я же ловлю себя на том, что пялюсь на сцену с улыбкой идиота. В том, что она делает, нет ничего непристойного. Ни ложной застенчивости, характерной для стриптизёж, ни развязных танцевальных движений. Ханна просто излучает счастье. На её щеках играет румянец, глаза горят. И она так прекрасна, что у меня защемило сердце. «Чёрт, я опять хочу её целовать!» Я хочу чувствовать её губы на моих губах. Я хочу ещё раз засунуть язык ей в рот и услышать её стоны. Отлично. Это ж надо, чтобы эрекция появилась именно сейчас, когда я стою перед барной стойкой в компании друзей. Она удивительна!» — кричит Логан, становясь рядом. Он тоже улыбается, глядя на Ханну, а его глаза странно блестят. Похоже на желание. «Она с музыкального!» Выдаю я тупейший комментарий. Выражение на лице друга просто ошеломило меня. Когда Хана замолкает, зал взрывается аплодисментами. Спустя секунду на сцену забирается Дин, и что-то шепчет Ханне на ухо. Как мне потом удалось выяснить, он уговаривает её спеть дуэтом, при этом пускает в ход всё своё обаяние, и то и дело дотрагивается до её голой руки». Анне это не нравится. Она испытывает неловкость. Я вижу это по её глазам. «Пора её спасать», — бормочу я и проталкиваюсь через толпу. Добравшись до сцены, я складываю руки рупором и кричу. «Оэлси, тащи сюда свою очаровательную попку!» Её лицо проясняется, когда она видит меня. Она тут же спрыгивает со сцены прямо ко мне в объятия их хохочет, когда я кружу её. «Ой, Господи, как же весело!» — восклицает она. «Мы должны постоянно ходить сюда». Посмеиваясь, я вглядываюсь в неё, чтобы определить, в какой стадии опьянения в соответствии с моей чрезвычайно точной шкалой она находится. На моей шкале 1 — это абсолютная трезвость, а 10 — это «я проснусь голым в Портленде и не вспомню, как там оказался». Так как взгляд у нее четкий, ноги не заплетаются, и она не спотыкается, я решаю, что это примерно 5 баллов, под хмельком, но в полном сознании. Может, меня и сочтут самодовольным ублюдком, но я рад тому, что именно я довел ее до такого состояния, что именно мне она доверилась настолько, что позволила себе выпить и от души прокуролесить». С ослепительной улыбкой на лице она берёт меня за руку и тянет за собой. «Куда мы идём?» — смеясь, спрашиваю я. «Мне в туалет, а ты обещал, что будешь моим телохранителем, а это значит, что ты будешь охранять дверь». Она поворачивается ко мне, и я вижу неуверенность в её зелёных глазах. «Гаррет, ты же не допустишь, чтобы со мной случилось что-то плохое?» У меня в горле появляется комок размером с Массачусетс. Я сглатываю его и с трудом произношу. «Никогда».